кинулся по снегу за грибами. Странный видеть, что после всех его розъсказней об Отечественной войне, наш летописец, однако ж, признаёт, что не фашисты взяли Москву, а мы Берлин, что война закончилась не их, а нашей победой. Но уж ничуть не странно другое. Нашу победу он объясняет тем, что мы воевали не по правилам, Корит нас, в частности, за то, что на захваченной врагом территории действовали партизанские отряды, совершались диверсии на железных дорогах, не работали школы, саботировались попытки наладить работу разного рода управления и тому подобное. Образованный историк стыдит свою родину, смотри, мол, неумытая, как аккуратно да культурно обстояло на сей счет дело в других-то царствах и государствах. Вопрос о допустимости или недопустимости нарушения нормального хода жизни при оккупации назидательно говорит он нам. Почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там работали и школы, и железные дороги, и местные самоуправления. Он ставит в пример нашей родине Данию. Он возмущён, почему мы не равнялись на Норвегию. Он негодует, зачем наша страна не воевала, как Бельгия и Франция. Приводит такой довод. Все знают, что ребенок, отбившийся от учения, может не вернуться к нему потом. Как же это все знают, а мы не посчитались. Разве не ясно, что войну нам надлежало вести так, чтобы не нарушить цельность и стройность учебно-воспитательного процесса в школах? А это успешнее всего достигалось бы ограничением активных боевых действий рамками ежегодных школьных каникул: 2-3 месяца летом, 2 недели зимой и неделя в конце марта. Впрощен Солженицын не совсем прав, когда утверждает, что на оккупированной советской территории совсем не работали школы. Кое-где немцы их открывали. Жители Керчи до сих пор не могут забыть приказ номер 3 немецкого коменданта города о возобновлении школьных занятий. 245 явившихся по этому приказу школьников по другому приказу были отравлены. О том, что мы воюем не по правилам, не отступаем, где полагается отступать, не сдаёмся, где принято сдаваться и тому подобное, об этом нашему народу приходилось слышать уже не раз. Всем памятны рассуждения Толстого в «Войне и мире» о двух противниках, вышедших со шпагами на поединок по всем правилам фехтовального искусства. Они фехтовали довольно долго, но вот один из них был ранен и тогда, поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею. Достоевский говорит, что вот так и было в войне 1812 года. Фехтовальщик тлемовшей борьбы по правилам это французы. Его противник, взявший дубину, русские. Французы говорили, что по правилам их войска всюду на чужой земле должны находить тёплые квартиры. По правилам нельзя нападать на их транспорты. По правилам следует вообще прекратить партизанское движение. По правилам при вступлении их императора в Москву его обязана была встретить почетная депутация и вручить ключи от города. По правилам. Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, продолжает Толстой, дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой. и не спрашивая ничьих вкусов и правил, с тупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие. Да, раздавались и раньше упреки в том, что русские воюют не по правилам, но до сих пор мы слышали это от побитых противников, а от русского, от человека, служившего в нашей армии, такой упрек довелось вовремя. услышать впервые. И ведь при этом ему и в голову не приходит упрекнуть Гитлера, допустим, за его приказ о выжженной земле, отданный 19 марта 1945 года. Когда война вовсю шла на немецкой земле, выполнение этих приказов, пожалуй, тоже нескмэсло затрудняло и функционирование органов местного самоуправления, и движение на железных дорогах, и работу школ. Но молчит наш летописец Правдалюб, ибо в его глазах достойно осуждения всё то, что делали мы на захваченной немцами нашей земле, и заслуживает одобрения всё то, что делали фашисты и на нашей, и на своей земле, занятой Красной армией.